Глава двадцать Это была она. Джек стоял рядом с лестницей, вслушиваясь в нежные слова утешения, приглушенно доносившиеся сквозь двери квартиры, и постепенно его... Растерянность стала уступать место озлобленности. Ничто в этом мире не менялось. По крайней мере, в восприятии Уэнди. Он мог пробыть в завязке еще лет двадцать, и все равно, приходя домой по вечерам, видел бы, ощущал бы, как чуть заметно раздуваются ее ноздри, когда она пытается уловить в его дыхании неземные ароматы виски или джина. Она неизменно ожидала худшего и готова была свалить на него вину за все. Даже если бы они с Денни попали в аварию, столкнувшись с машиной, который управлял в дрободан пьяный слепой водитель, сраженный сердечным приступом, она все равно бросила бы на него, Джека, молчаливый, укоризненный взгляд и отвернулась. А какое у нее было лицо, когда она уносила Денни в спальню! Сейчас оно живо встало перед ним, и он ощутил жгучее желание кулаком стереть с него это выражение праведного гнева. Будь оно все проклято! Какое право она имела так к нему относиться? Да, быть может, имела, но в далеком прошлом, когда он действительно сильно пил и совершал ужасные поступки. Сломать руку Денни, что могло быть отвратительнее? Но если мужчина меняется в лучшую сторону, разве не заслуживает он, чтобы его усилия рано или поздно оценили по достоинству? И ежели он не получает должной похвалы, то, быть может, ему лучше снова удариться во все тяжкие. Например, если тупоголовый папаша постоянно обвиняет свою дочь, девственницу, в том, что она спит со всеми парнями в школе, не захочется ли ей рано или поздно? сделать свою репутацию хотя бы отчасти заслуженной. И если жена по секрету, хотя какой уж тут секрет, продолжает считать своего трезвенника-мужа горьким пьяницей. Он спустился на площадку второго этажа и ненадолго там задержался. Достав из заднего кармана платок, вытер им губы, обдумывая возможность пойти в квартиру и начать стучаться в дверь спальни, требуя чтобы его впустили к собственному сыну. Какое право имело Уэнди вести себя с ним так высокомерно? Никакого. Мать ее... Впрочем, настанет момент, когда ей придется вылезти наружу, если только она не решила посадить себя с сыном на радикально суровую диету. При этой мысли кривая усмешка исказила его губы. Она придет к нему сама. Дайте только срок. Он спустился на первый этаж, немного постоял у стойки, а потом двинулся вправо. Войдя в зал ресторана, замер в шаге от дверей. На него, отсвечивая прозрачными полиэтиленовыми чехлами, смотрели покрытые белоснежными скатертями столы. Здесь сейчас было пусто, но... Ужин будет подан к 20.00. Снятие масок и начало танцев в полночь. И Джек пошел между столами, забыв на время о сидевших наверху жене и сыне, о кошмарном сне, о разбитом передатчике, о синяках. Он то и дело проводил пальцем по скользкой поверхности пластика, стараясь вообразить себе, что творилось здесь той душной августовской ночью 1945 года, когда в войне была одержана победа, а будущее лежало впереди во всем многообразии и новизне, как страна, где сбываются любые мечты. Яркие разноцветные японские фонарики украшали полукругом подъезд к террасе, и желто-золотой свет лился из всех окон, которые теперь покрывал слой снега. Джентльмены и леди в карнавальных костюмах, здесь и сиятельная принцесса, и ее кавалер в ботфортах. Блеск драгоценностей и блеск остроумия, танцы, льющиеся рекой спиртное. Сначала вино, потом коктейли, а затем, вероятно, убойная смесь виски с пивом. Гул разговоров делался все громче, пока от дирижерского пульта оркестра не раздался веселый возглас «Маски прочь! Маски долой!» И красная смерть властвовала. Он обнаружил, что стоит в дальнем конце ресторана, прямо перед дверцами Колорадо Холла, где в ту ночь 1945 года вся выпивка была для гостей бесплатной. «В нашем баре пей в волю, дружище, все напитки за счет заведения». Раздвинув дверцы, Джек вошел в высеченные глубокими ломаными тенями помещение бара. И произошло нечто очень странное. Он уже бывал в баре раньше, проверяя инвентарный список, оставленный Улманом, и знал, что здесь искать нечего. Полки были совершенно пусты. Но сейчас, при скудном свете, пробивавшемся из ресторана, который сам по себе не был слишком ярок из-за застевшего окна снега, ему вдруг показалось, что он видит ряды бутылок, смутно поблескивавших позади стойки. Сифоны с содовой а из трех отполированных кранов медленно капало пиво. Да, он даже как будто чувствовал пивной запах, влажное ферментированное дрожжевое амбре, так похожее на облако, окутывавшее лицо его отца, когда тот возвращался домой после работы. С расширившимися от удивления глазами он нащупал на стене выключатель, и бар интимно подсветился кругами, 20 ватных лампочек, вставленных в старые колеса от конных повозок, которые приспособили под люстры. Разумеется, полки оказались пустыми. На них даже не успела скопиться пыль. Отверстия кранов были совершенно сухи, как и хромированные сливные решетки под ними. Слева и справа протянулись отделанные бархатом кабинки, призванные создать максимальный уют для желавших уединиться парочек. Прямо перед Джеком на красном ковре стояли по периметру подковообразной барной стойки сорок высоких стульев. Каждый стул был обтянут натуральной кожей с выжженным тавром, какими клеймели крупный рогатый скот. Стада — ха барди — бар, очень к месту, бешеный — В, ленивая — Б. Слегка тряхнув головой, Джек подошел ближе. Это было в какой-то степени похоже на тот случай на игровой площадке. Впрочем, вспоминать о нем сейчас не особенно хотелось, да не имело смысла. Он мог поклясться, что действительно только что видел бутылки, хотя и смутно, как видишь очертания мебели в комнате с задернутыми шторами. Легкие отблески бутылочного стекла. Единственным, что не пропало, был запах пива. Но Джек прекрасно знал, что с годами он попросту въедается в дерево барных стоек и никакими чистящими средствами его уже не вывести. Однако здесь запах казался особенно острым, почти свежим. Джек уселся на стул и уперся локтями в кожаный край стойки. Слева от него стояла вазочка для жареного арахиса, само собой пустая. Первый бар в которую он зашел за девятнадцать месяцев, и в этой треклятой дыре не могли налить ни капли. Вот уж повезло. И все равно его захлестнула мощная волна горькой ностальгии, и бессознательное, чисто физиологическое желание выпить стало ощущаться где-то в области желудка, постепенно поднимаясь к горлу, рту, носу, по мере продвижения щекоча и раздражая рецепторы, заставляя их буквально взывать о чем-то жидком, крепком и хорошо охлажденном. Совершенно безумной и рациональной вспышкой надежды Джек вновь посмотрел на полки. Но они, как и прежде, были пусты. Он скривился в усмешке, полной тоски и разочарования. Его пальцы, медленно сжавшись в кулаки, оставили чуть заметные царапины на мягкой коже стойки. «Привет, Ллойд, — Привет, лойд сказал он. — Вижу, сегодня у тебя немноголюдно. лойд охотно подтвердил это наблюдение. лойд спросил, что он будет пить. — Ты не представляешь, как я рад, что ты задал этот вопрос, — оживился Джек. — Очень рад. Потому что у меня в кармане лежит двадцатка и две десятки, которые я хотел бы потратить, но уже думал, что придется дожидаться апреля. «Здесь во всей округе нет ни одного супермаркета, поверишь ли? Ни одного. А я-то считал, что супермаркеты есть уже даже на Луне, будь она трижды неладна». Лойд понимал его чувства. «Так вот, что я тебе скажу», — продолжал Джек. «Организуй-ка мне двадцать мартиней, Ровно двадцать. И не одним меньше. Плачу наличными». По одному за каждый месяц воздержания и еще один для затравки. Ты же можешь для меня это сделать? Не слишком занят?» Лойд заверил, что не занят сейчас вообще ничем. «Наш человек! И построй мне этих марсиан в шеренгу вдоль стойки, а я буду заглатывать их одного за другим. Таково уж бремя белого человека, друг мой, Лойд. Бармен отвернулся, чтобы взяться за работу. Джек полез в карман за деньгами, но вместо них вытащил пузырек с акседрином. Его зажим для банкнот лежал в ящике стола в спальне, в которой заперлась прошмандовка жена. «Очень мило с твоей стороны, Уэнди, сучье ты вымя. Знаешь, я вдруг обнаружил, что у меня сейчас нет при себе налички», — сказал Джек. Мне здесь доверит выпивку в кредит, как думаешь, Лойд? Лойд считал, что с кредитом проблем не возникнет. Это просто прекрасно. Ты мне нравишься, Лойд. Ты всегда был первым номером в своем деле. Лучший чертов бармен от Барри до Портленда в штате Мэн. Или даже от Портленда в Орегоне, если на то пошло. Лойд поблагодарил его за столь лесную оценку. Джек отвинтил крышку с пузырька, вытряхнул две таблетки на ладонь и отправил их в рот. Знакомый манящий кисловатый вкус, который так ему нравился. Но при этом у него вдруг появилось ощущение, что какие-то люди наблюдают за ним с любопытством и некоторым презрением. Кабинки у него за спиной теперь, казалось, были заняты. В них сидели, должно быть, Сидеющие представительные мужчины и красивые юные девицы в маскарадных костюмах и смотрели с холодным интересом на его театральное выступление. Джек резко развернулся на стуле. Пустые кабинки тянулись от дверей к барной стойке, слева их ряд уходил за край изгиба подковы. Мягкие кожаные диванчики, матово поблескивающие столики из темной пластмассы. На каждом по пепельнице а в каждой пепельнице — по книжечке спичек с золотыми словами «Колорадо Холл» над стилизованным изображением дверей бара. Джек снова развернулся и, поморщившись, сглотнул остатки полурастворившихся таблеток. — Ллойд, да ты просто чудо! — сказал он. — Уже готово. Твоя скорость сравнима лишь с душевной красотой твоих неаполитанских глаз. Салют! Джек обвел взглядом 20 воображаемых напитков, 20 бокалов с мартини, покрытых мелкими капельками конденсата, и в каждом покоилась нанизанная на шпажку крупная оливка. Он почти ощущал разлившийся в воздухе аромат джина. «Кстати, о тех, кто бросил пить», — сказал Джек. «Тебе встречались джентльмены, которые ушли в глухую завязку?» Лойд признал, что время от времени ему попадались подобные господа. «А доводилось ли тебе сводить знакомство с теми, кто вновь принимался за старое?» Ллойд честно ответил, что не припоминает подобных случаев. «Значит, я стану первым», — ухмыльнулся Джек. Он обвил пальцами воздух вокруг первого бокала, поднес руку к жадно распахнутому рту и опрокинул пустоту внутрь. Сглотнув, швырнул воображаемый бокал через плечо. Разодетые люди вернулись в кабинки и продолжали наблюдать за ним, смеясь, прикрывая рты ладонями. Он спиной ощущал их присутствие. Если бы в заднюю стенку бара вставили зеркала, а не глухие полки, Джек мог бы их видеть. Впрочем, пусть пялятся. Пошли они. Пусть смотрят все желающие. «Стало быть, таких ты больше не встречал», — продолжил он беседу с Ллойдом. «Оно и понятно. Немногие отваживаются вернуться в мир пьющих, но зато каждый, кто это делает, может рассказать свою страшную историю о пережитом. Когда ты уходишь в завязку, тебя словно возносят на роскошную ослепительную парадную платформу, которая кажется тебе самой потрясающей из всех» какие ты только видел прежде. И колеса у нее преогромные, футов, наверное, десять в высоту, чтобы держаться как можно дальше от грязной канавы, в которой валяются все эти пьянчуги, неразлучные со своими коктейлями, бутылками виски, спрятанными в коричневые бумажные пакеты и прочими бурбонами. Но сам ты больше не ловишь на себе презрительных взглядов всех этих чистоплюев, которые прежде открыто намекали, что тебе лучше исправиться или отправляться пить дальше в какой-нибудь другой город. Если смотреть со дна грязной канавы, платформа для трезвенников действительно выглядит чудом из чудес. Вот так-то лоит мой мальчик. Она вся украшена лентами, и оркестр гремит впереди. А по бокам маршируют девицы в коротких юбчонках, вращая золотистые тросточки и задирая ноги так, что только сверкают белые трусики. Да, ты оказываешься на этой платформе, где никому нет дела до жалких алкашей, которым необходим непрерывный опохмел, которые дышат собственным перегаром и снова пьянеют от него, и роются в своей канаве в поисках курева. Хоть какого-нибудь затоптанного бычка, недокуренного на полдюйма. Он опустошил еще два воображаемых мартини и снова швырнул пустые бокалы за спину. Причем ему показалось, что он слышит, как они разлетаются в вдребезги, ударившись в пол. И он, черт побери, действительно начал ловить кайф. Пусть всего лишь от экседрина. Стало быть, ты взбираешься наверх, возобновил он рассказ. И как же ты рад оказаться там? Бог ты мой, что за чувства? Твоя платформа, самая большая и красивая во всем парадном строю, а вдоль улицы толпами выстраиваются люди, которые аплодируют, выкрикивают приветствия, машут руками, и все это персонально для тебя, не считая тех пьянчук, которые валяются, отрубившись в своей грязной яме. Это, конечно, твои бывшие друзья, но все уже осталось в прошлом. Он поднес пустой кулак карту рту и проглотил еще одну порцию. С четырьмя покончено, шестнадцать в запасе. Пока все шло отлично. Он слегка покачнулся на стуле. «Пусть их смотрят, если нравится». Можете даже сделать фото, ребята. Дольше будете меня помнить. Но потом ты начинаешь кое-что замечать, стринал Ллойди. То, чего не видно с дна канавы. Например, что пол платформы сколочен из простых сосновых досок, причем таких свежих, что из них еще сочится смола. А если снять носки, непременно засадишь себе в пятку за нозу. Да и присесть там не на что. Только длинные жесткие скамейки без единой подушки, чтобы подложить под задницу. И вообще скамьи-то церковные, и через каждые пять футов разложены псалтыри. А почти все места на скамьях заняты плоскогрудами, нахохленными старыми птичками в платьях до пола. С маленькими личиками, торчащими поверх воротников с волосами, стянутыми сзади в пучки так туго, что, кажется, вот-вот заорут от боли. Лица все плоские, бледные, но восторженные, и они хором поют «Соберемся у реки, у прекрасной у реки!». А выше всех сидит за органом блондинистая сучка, наяривает по клавишам и заставляет их петь все громче и громче. Кто-то сует тебе в руки, такой же молитвенник и внушает. Пой с нами, брат, если хочешь удержаться на этой высокой платформе. Ты должен петь утром, днем и вечером. Особенно вечером. Вот когда ты начинаешь понимать, Лойд, что такое на самом деле эта платформа. Церковь с решетками на окнах, вот что. Храм для женщин, но тюрьма для тебя. Он замолк. Ллойд ушел. Хуже того. Никакого Ллойда здесь и не было. Не было никаких напитков. Только люди в кабинках. Люди, пришедшие с карнавала. Он почти мог слышать их сдавленные смешки, когда они приоткрывали рты ладонями и тыкали в него пальцами. А в их глазах блестели злобные отсветы лампочек. Джек снова развернулся. «Оставьте меня в...» «Покое?» Но все кабинки пустовали. Звуки смеха затихли, как шуршание осенних листьев. Джек долго осматривал пустой зал округлившимися глазами, и взгляд его был мрачен. В центре лба пульсировала набрякшая жилка. В самой глубине его сознания уже складывалась леденящая душу уверенность, и уверенность это заключалась в том, что он сходит с ума. Он почувствовал желание схватить стоявший рядом стул и пройти с ним по всему бару с сокрушительным мстительным вихрем. Но вместо этого он снова повернулся к стойке и начал завывать. «Повали меня в клевера! Поцелуй меня, как вчера!» «И верни любовь навсегда!» Перед ним вдруг встало лицо Дэнни. Но это было не его обычное личико, такое милое и вечно любопытное, с сияющими, распахнутыми миру глазами, а незнакомое лицо заторможенного зомби, с потухшими, словно подернутыми пленкой, глазницами и губами, совсем по-детски плотно сомкнутыми вокруг большого пальца. Какого же дьявола он сидел здесь, разговаривая сам с собой, как обиженный на весь мир подросток, если в этот момент где-то наверху его сын вел себя так, словно по нему плакала палата с мягкими стенами, как вел себя по словам Уолли Холлиса Викстенгер, пока за ним не приехали люди в белых халатах. «Но ведь я его и пальцем не тронул, черт побери!» «Даже не прикасался к нему!» «Джек!» — рубкий нерешительный голос. От неожиданности он так вздрогнул, что чуть не упал вместе со стулом, пытаясь развернуться. В дверях бара стояла Уэнди с Денни на руках. Мальчик напоминал восковую фигуру из передвижного шоу ужасов. А втроем они сейчас воплощали сцену, прекрасно знакомую Джеку знатоку драматургии. Это был конец второго акта старинной назидательной пьесы, но поставленной так плохо, что не нашлось подходящих декораций для вертепа. «Я его и пальцем не тронул», — хрипло сказал Джек. «Ни разу не наказывал с тех пор, как сломал руку. Даже не отшлепал». «Сейчас это уже не важно, Джек. Главное — нет». «Это важно!» — выкрикнул он и обрушил кулак на барную стойку с такой силой, что пустая вазочка для орешков подпрыгнула. «Это важно! Это чертовски важно!» «Джек, нам необходимо вывести его отсюда. Он сейчас...» Дэни вдруг начал беспокойно крутиться у нее на руках. Апатичное, отсутствующее выражение на его лице вдруг сломалось как трескается слой льда, сковывавший прежде живую материю. Его губы брезгливо скривились, словно он попробовал на вкус что-то очень неприятное. Зрачки расширились, руки взлетели вверх, будто пытаясь закрыть глаза, потом вновь бессильно упали. Внезапно он обмер на руках у Уэнди, а потом выгнул спину, заставив ее пошатнуться. И начал кричать. Безумный визг вырывался из его горла. Эти звуки, казалось, заполнили собой все пространство, волнами возвращаясь назад, как плач-баньши. Впечатление было такое, что визгом исходил не один Дэнни, а сотни ему подобных одновременно. «Джек!» — в ужасе воскликнула Уэнди. «Боже мой, Джек! Что с ним происходит?» Джек сорвался со стула, чувствуя онемение во всей нижней части тела, испуганный, как никогда прежде в своей жизни. В какую же черную дыру заглянул его сын? В какое зловещее гнездо? И кто его там так больно ужалил? «Дэнни!» — взревел он. «Дэнни!» И Дэнни увидел его. Он вырвался из материнских объятий с такой неожиданной и яростной силой что Уэнди не смогла удержать его. Она качнулась назад и чуть не упала в одну из кабинок. «Папочка!» — закричал он, бросаясь к Джеку с глазами полными ужаса. «О, папа! Папочка! Это была она! Она! Она! О, папочка!» Он врезался в Джека, и тот тоже едва устоял на ногах. Мальчик сначала вцепился в отца, словно собираясь поколотить его потом ухватился за брючный ремень и разрыдался ему в рубашку, сквозь ткань которой Джек кожей чувствовал разгреченное лицо сына и его непрерывно шевелившиеся губы. «Папочка, это была она!» Джек медленно поднял взгляд на Уэнди. Его глаза блестели, как две мелкие серебряные монеты. «Уэнди!» Его голос звучал негромко, даже вкратчиво. «Что ты с ним сделала, Уэнди?» Ошеломленная жена уставилась на него, не веря своим ушам. Ее лицо побледнело. «Джек, неужели ты всерьез?» За окном снова повалил густой снег.